Часть 1. Глава 4. Генералиссимус Советского Союза Сталин Иосиф Виссарионович. Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, которым он не имел никакого отношения. Приказ министра вооруженных сил Союза СССР номер 009, 9 июня 1946 года. Маршалы Советского Союза Булганин Николай Александрович и Василевский Александр Михайлович с этими словами Сталина были полностью согласны. Скажу больше, эти слова написали они, и 8 июня 1946 года направили Сталину проект приказа о Жукове. Текст приказа и факсимильная копия письма Булганина и Василевскому Сталину. В военно-историческом журнале 1993 год, номер 5, страница 27. Сталин согласился с подготовленным текстом и приказ подписал. Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин Константинович лично знал Жукова полвека. И поначалу Рокоссовский был над Жуковым командиром и выдвинул его на вышестоящую должность. Было это так. В 1930 году Рокоссовский – командир 7-й Самарской имени английского пролетариата кавалерийской дивизии, а Жуков в этой дивизии командовал 2 бригадой. Вот и выдержка из аттестации, подписанной Рокоссовским 8 ноября 1930 года. Обладает значительной долей упрямства – «Болезненно Военный Военно-исторический журнал, 1990 год, номер 5, страница 22. Необузданное самолюбие Жукова сочеталось с пьянством, изрядной половой распущенностью, нечеловеческой жестокостью. Эти качества часто соседствуют. Развратник почти всегда садист, а садист – развратник. В Красной Армии не принято жаловаться, но жуковская жестокость была выше тех стандартов, которые приняты в Красной Армии. Свидетельство Рокоссовского – 25 лет коммунисты прятали от народа. Теперь они опубликованы, и они подавляют. Рокоссовский описывает обстановку дикой нервозности в бригаде Жукова. Бригаду трясло или харадило. Порядок удалось навести, только убрав Жукова с бригады. Жукова отфутболили на повышение. Рокоссовский пишет. Приходили жалобы в дивизию, и командованию приходилось с ними разбираться. Попытки воздействовать на комбрига успеха не имели – И мы вынуждены были, в целях оздоровления обстановки в бригаде, выдвинуть Георгия Константиновича Жукова на высшую должность. Военно-исторический журнал 1988 год, номер 10, страница 17. Жукова отправили в Москву на должность помощника инспектора кавалерии Красной армии. Не от того пошел Жуков на повышение, что уж очень хороший командир, а от того пошел на повышение, что надо было обстановку разрядить и избавить бригаду от садиста любым способом, пусть даже и назначением на более высокую должность. В Красной Армии жестокость ценится. Командир-садист – на вес бриллиантов. Но у Жукова жестокости было больше того, что требовалось. Через год, 31 октября 1931 года, аттестацию на Жукова пишет член Реввоенсовета СССР, инспектор кавалерии РККА Семен Михайлович Буденный. Он считает, что Жуков – твердый член партии, но добавляет – Наблюдается излишняя жестокость. Военно-исторический журнал, 1990 год, номер 5, страница 23. Следующая ступень карьеры. Жуков – командир 4-й кавалерийской дивизии. Будённый вспоминал, как Жуков вступал в командование КАВ-дивизии и как излишне сурово обещал навести в ней порядок. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 1, страница 76. Сам Семен Михайлович Будённый весьма часто подносил в морду не стеснялся. На этот счет есть достаточно свидетельств. И понятное дело. Бил он не солдат, он бил командиров. Но стиль Жукова даже для Буденного был неприемлем. В аттестацию Жукова, командующий войсками белорусского военного округа, Комкор Ковалев, вписывает привычные слова. Имели место случаи грубости в обращении с подчиненными, за что по партийной линии товарищ Жуков имеет выговор. Маршал Советского Союза. Москва. Любимая книга. 1996 год. Страница 35. Маршал Советского Союза Еременко Андрей Иванович в январе 1943 года генерал-лейтенант, командующий Сталинградским фронтом. Запись в дневнике от 19 января 1943 года. «Жуков, этот узурпатор и грубиян, относился ко мне очень плохо, просто не по-человечески. Он всех топтал на своем пути. Я с товарищем Жуковым уже работал, Знаю его как облупленного. Этот человек страшный и недалекий. Высшие марки ⁇ Карьерист ⁇ Военно-исторический журнал No. 5 1994 год, страница 19. Маршал Советского Союза Захаров. Создалась довольно напряженная обстановка. В этих случаях, координировавший действия первого и второго украинских фронтов, маршал Советского Союза Жуков не сумел организовать достаточно четкого взаимодействия войск, отражавших натиск врага и было отозван ставкой в Москву. Красная звезда, 11 февраля 1964 год. Эти слова маршала Захарова подтверждает телеграмма Сталина. Должен указать вам, что я возложил на вас задачи координировать действия первого и второго украинских фронтов. А между тем, из сегодняшнего вашего доклада видно, что несмотря на всю остроту положения, вы недостаточно осведомлены об обстановке. Вам неизвестно о занятии противником Хильки и Новобуда. Вы не знаете решения Конева об использовании 5-го гвардейского конного корпуса и танкового корпуса Ротмистрова с целью уничтожения прорвавшегося противника. Тут речь не о каких-то деревнях, занятых немцами. Это один из самых драматических моментов войны. В феврале 1944 -го года на правом берегу Днепра два советских фронта замкнули кольцо окружения вокруг мощной группировки германских войск. Задача германского командования – вырваться из окружения. Задача советского командования противоположная – не позволить противнику вырваться. Но там, в районе сражения, два советских фронта, два штаба, два командующих – генерал армии Конев и генерал армии Ватутин. Каждый видит ситуацию со своей колокольни. Каждый принимает свое решение. Координировать действия двух фронтов из Москвы чрезвычайно трудно. Обстановка меняется стремительно. В штабах фронтов каждое сообщение надо подготовить, зашифровать, отправить в Москву. Там его надо расшифровать, оценить, принять решение, снова зашифровать и отправить. Пока его расшифровывают, обстановка в корне меняется. И приказ Москвы уже не соответствует новой обстановке. Сталин не может покинуть Москву. У него не только на правом берегу Днепра проблемы. Поэтому в район сражения Сталин посылает своего заместителя Жукова. Два фронта подчинены Жукову и делают то, что он прикажет. И вот наступает самый важный момент сражения. Противник начинает прорыв. Сталин в Москве об этом знает. Сталин знает, что прорыв германской окруженной группировки идет успешно. Сталин знает, на каком участке прорываются германские дивизии. А Жуков, который находится в районе боевых действий, ничего этого не знает и шлет Сталину сообщение о том, что ничего серьезного не происходит. Обратим внимание на странность в сталинской телеграмме. Пятый гвардейский кавалерийский корпус Сталин называет по номеру. А танковый корпус Ротмистрова не по номеру, а по фамилии командира. Почему? Потому, что даже в шифровальных телеграммах вещи не называли своими именами. Часто использовались обороты типа «удерживать известный вам город», «выйти на рубеж известной вам реки» и так далее. Вместо фамилии высшего командного состава использовались псевдонимы. Например, Васильев – это маршал Василевский. Легко разгадать? Нет, нелегко. Псевдонимы часто и бессистемно менялись. Сегодня Васильев – это маршал Василевский, а завтра Васильев – это Сталин. Вчера Константинов – это маршал Жуков, сегодня Константинов – это маршал Рокоссовский, а завтра Жуков будет работать под псевдонимом Юрьев. Рокоссовский – Костин, а Сталин – Иванов. С этой же целью менялось и название самых важных соединений – В феврале 1944 года Сталин говорит про танковый корпус Ротмистрова. Но в Красной Армии уже ровно год такого корпуса не было, а была 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова. Павел Алексеевич Ротмистр – любимец Сталина. В феврале 1943 года он – генерал-лейтенант танковых войск. В феврале 1944 года, в момент, о котором будет речь, Ротмистров уже маршал бронетанковых войск. Сталин не говорит в шифровке, что введена в сражение 5-я гвардейская танковая армия маршала бронетанковых войск Ротмистрова. Чтобы понизить звучание, Сталин говорит про танковый корпус Ротмистрова. Кто знает, о чем речь, тот поймет. Так вот, для того, чтобы не позволить противнику вырваться из кольца, командующий вторым украинским фронтом генерал армии Конев ввел в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию и 5-й гвардейский кавалерийский корпус. Сталин в Москве об этом знает, а Жуков, который находится в районе сражения и имеет приказ координировать действия двух фронтов, об этом не знает. И верховный главнокомандующий в своей телеграмме указывает своему заместителю Жукова, что тот понятия не имеет об обстановке и с возложенными на него обязанностями не справляется. Краткости ради я привел только кусок сталинской телеграммы, но она вся в том же духе была еще одна такая же телеграмма Сталина Жукову. После этого Сталин приказал Жукову возвращаться в Москву. Все равно в районе сражения от Жукова нет толка. И когда коммунисты говорят, что Жуков не проиграл ни одного сражения, я рекомендую им вспомнить сражение 44 года на правом берегу Днепра. Мощная группировка противника была окружена без Жукова. Ему оставалось только удержать окруженных в кольце. Жуков с возложенной на него задачей не справился и позорно провалил операцию. Большая часть окруженных германских войск вырвалась из мышеловки и беспрепятственно ушла. Маршал Советского Союза Березов Сергей Семенович. С момента прихода товарища Жукова на пост министра обороны в министерстве создались невыносимые условия. У Жукова был метод подавлять Октябрьский пленум ЦК КПСС «Стенографический отчет. Москва. 1957 год». Маршал Советского Союза Тимошенко Семен Константинович знал Жукова с начала 30-х годов. В те годы Тимошенко был командиром корпуса, в котором Жуков командовал полком. Вот мнение маршала Тимошенко. «Я хорошо знаю Жукова по совместной продолжительной службе и должен откровенно сказать, что тенденция к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости – у него как бы в крови, говоря откровенно, он не раз и не два зарывался, и его все время, начиная с командира полка и выше, в таком виде разбирали. Октябрьский пленум ЦК КПСС. Стенографический отчет. Москва. 1957 год. Главный маршал авиации Новиков Александр Александрович. Касаясь Жукова, я прежде всего хочу сказать, что он человек исключительно властолюбивый и самовлюбленный, очень любит славу, почет и угодничество перед ним, и не может терпеть возражений. Смирнов. Вплоть до высшей меры. Страница 139. А вот позиция маршала Советского Союза Голикова Филиппа Ивановича. Он высказал свое мнение еще в 1946 году. Довольно резко против Жукова выступил Голиков. Он обвинял его в невыдержанности и грубости по отношению к офицерам и генералам. Военно-исторический журнал. 1988 год. Номер 12. Страница 32. В октябре 1961 года маршал Советского Союза Голиков на весь мир заявил, что Жуков – это унтерпришибеев. Эти слова Голикова прозвучали на 22-м съезде КПСС, на котором присутствовали делегации почти 100 коммунистических партий и журналисты всех ведущих информационных агентств мира. Маршал Советского Союза Конев Иван Степанович рассказал о Жукове в газете «Правда» 3 ноября 1957 года. Страна как раз к очередному великому юбилею подходила, к сорокалетию коммунистического переворота. Ордена медали раздавали достойным и другим. Тут-то Иван Степанович Георгию Константиновичу и врезал. «Почитателям Жукова рекомендую эту газету найти и почитать». Конев вспомнил Жукову и Курскую дугу, и Берлин, и тот самый эпизод на правом берегу Днепра, когда Сталин из Москвы видел ситуацию. А Жуков в районе боевых действий ничего не видел. Маршал Советского Союза Конев описал Жукова тупым, ни на что не способным солдафоном и негодяем. Не знаю, заказали статью Коневу или сам старался, но о содеянном Конев не жалел и не каялся. Если и считать, что Конев перехватил через край, то как относиться к другим свидетельствам? Все высшие военные руководители страны, все, кто носил на погонах звезды первой величины против Жукова? генералисимус Сталин, маршалы Советского Союза Болганин, Василевский, Еременко, Конев, Захаров, Голиков, Рокоссовский, Тимошенко, Бирюзов. Любой желающий легко может найти свидетельство резкого отрицательного отношения к Жукову всех остальных маршалов Советского Союза. Будённый, Ворошилов, Чуйков, Говоров, Соколовский, Гречко, Москаленко, адмирал флота Советского Союза, Кузнецов. Все против. Спустимся на ступеньку ниже. И послушаем мнение генерала с четырьмя звездами. Герой Советского Союза, генерал армии Хитогуров Георгий Иванович Ажукови. Непомерно груб. До оскорбления человеческих чувств. Красная звезда, 30 ноября 1996 год. В 1944 году Хитогуров был начальником штаба первой гвардейской армии. Ажуков не посмел его бить, но матом крыл изрядно. А Хитогуров ответил. Был бы Хитагуров поменьше рангом, Жуков его пристрелил бы на месте. Но Хитагуров начальник штаба лучшей армии. Понятное дело, с этой должности Хитагуров слетел и был назначен командиром дивизии. Хитагуров практически всю войну прошел в должности начальника штаба армии, причем на самых главных направлениях в 1941 году под Москвой, в 1942-1943 под Сталинградом. И вот под закат войны генерала с таким опытом. Минуя должности командира корпуса и начальника штаба корпуса, Жуков бросает на должность командира дивизии. А тех генералов, которые Матюги и Мордобой терпели, Жуков возвышал. Можем опуститься и ниже. Генерал-лейтенант Вадис Александр Анатольевич, начальник управления контрразведки СМЕРШ, группы советских оккупационных войск в Германии, докладывал по команде в августе 1945 -го года. Жуков группы высокомерен, выпячивает свои заслуги, «На дорогах плакаты. Слава маршалу Жукову». Соколов. Неизвестный Жуков. Портрет без ретуши. Минск. Радиола Плюс. 2000 год. Страница 538. Не кажется ли вам, что все знавшие Жукова лично повторяют одни и те же фразы? Свидетельств я набрал много. Если их публиковать, то так до самого конца книги мы и будем читать только цитаты про бездарного Унтера Пришибеева в «Маршальских погонах». Если мы не верим генерализмусу, маршалам, генералам и адмиралам, послушаем солдат. У солдат для Жукова одно определение – мясник.